Голова тридцать первая. «Я ничего не имею против подвалов, но почему именно там все организовано? Такое ощущение, что у вас тут подпольный клуб, а все остальное так, чисто для вида». Выразил я свои мысли. При этом я пытался не споткнуться на длинном лестничном пролете, который еще и плохо освещался, а точнее сказать, никак. На антураж они тут, что ли, работают? Даже призванный мной световой шарик конструкт, которого мог повторить ребёнок, не особо помогал со светом в помещении, а сестра, шагающая рядом со мной, как мне казалось, даже не подумала призвать магию света себе на помощь. Отсюда напрашивался вопрос: а как они сами ориентируются в такой-то темноте? Неужели так часто приходится посещать этот подвал, что они каждую ступеньку наизусть запомнили? Подозретельно всё это. Мне казалось, что вы первым делом спросите, почему тут нет освещения. И два слышно засмеялся Геневарт, правда, и создаваемого в этом месте эхо, звук получился куда громче. Есть догадки, почему на лестнице и дальше по коридору отсутствует свет? Видимо, для антуража? пожал я плечами, высказав первое, что мне пришло на ум при начале спуска сюда. Правда, не уверен, что это действие вообще хоть как-то разглядел. Ну или ещё как вариант, ваш совместный бизнес с факультетом магии исцеления? У вас тут ломают кости, приходят целители, берут плату с пациентов и делятся с вами прибылью. Рабочая схема, решил пошутить я, опять уже после понимания, как всё это притянуто выглядит. Но не возвращать же свои слова обратно. В этот момент я почувствовал, как старшеклассник стал откровенно сырлить меня взглядом. Интересный восход мыслей, ухмыльнулся парень и будто бы стал немного иначе смотреть на меня. Что-то как-то подозрительно у него взгляды на меня меняются, и при этом, что сами глаз толком не видно. Просто хватает остальной мимики, чтобы и так всё понять. Вы сейчас, если не вдаваться в подробности, практически изначальную историю клуба фехтования пересказали, хотя насчёт освещения не угадали. Неужто всё так и было? Удивился я, ибо никак не ожидал, что академия допустит что-то подобное на своей территории. Это же им потом перед радами отчитываться бы пришлось. в случае с чего плохое. Впрочем, все и так понимают, что отправляют своих детей сюда не цветочки нюхать. Так что определенный уровень травматизма вполне возможен, тем более целители есть как среди персонала, так и среди студентов. Последние всегда будут рады возможности расширить свою практику. В какой-то степени. Изначально тут находился клуб бойцов без правил. Головой клуба был простолюдин, и большинство его подчиненных тоже. А часть из-за этого сам клуб был не совсем легальным, пусть и популярным среди студентов. Продолжил говорить Геневарт, ведя нас медленно ниже. Им нужно было откуда-то брать деньги на личное развитие. Вот они и стали проводить подпольные турниры. Однако, как я понимаю, доход шёл не только от ставок, верно? предположил я, воображая сложившуюся тогда ситуацию. Если, конечно, не учитывать нарабатываемый ими опыт, пусть и весьма специфический. Верно? Большой навар, естественно, был с целителей, а не со ставок. Калечили студенты друг друга только так. И больше всего они расходились, когда им гарантировали, что их вытащат даже с того света. Хватило лишь пары демонстраций, чтобы остальные уже не боялись действовать в полный контакт и не сдерживаться. Тем временем я заметил, что лестница закончилась и сменилась коридором. Такое ощущение, что здесь раньше располагалось бомбоубежище, которая позволит выжить и после применения магии восьмого круга и выше. Почему академия сразу не пресекла подобное? продолжил я расспросы, раз уж выдалась такая возможность получить на них ответы. Одновременно с этим я изучал по мере возможности тёмный коридор, по которому мы проходили. К сожалению, светляк давал совсем немного света, чтобы рассмотреть детали. Такое просто не могло ускользнуть от них, как бы студенты ни старались бросить им пыль в глаза. Ректору стало интересно, что из этого выйдет. Тот, кто был на его должности, тогда сам не так давно прошёл через военные действия и понимал, что порой воинам полезно вкусить кровь до начала активных действий в условных домашних рамках. Пусть я и не видел лица старшего курсника, но мне показалось, что он при этом пренебрежительно поморщился, будто сам он не сильно-то и одобрял подобное решение. К этому моменту мы стали замедлять свой ход, и Гневарт будто к чему-то прислушался. На несколько мгновений замолчав. Не знаю, что он там искал, но после этой остановки мы продолжили наш путь дальше. Студенты неизбежно получали травмы, но зато приобретали большой боевой опыт, продолжил он после этой паузы. Те же целители по итогу могли развивать необходимые им навыки работы с пострадавшими. Плюсы во всём этом были, только они не перевесили чашу весов. Когда некоторые отмороженные студенты, привыкнув, что им всё спускается с рук, стали разрушать магические ядра своим противникам или даже убивать. К сожалению, даже сильные целители не всемогущи. В его последних словах так и чувствовалось отвращение к таким подонкам, потому что всегда и в любом обществе найдутся те, кому попросту плевать на все установленные правила, ведь они считают себя выше них. Если они захотят разрушить будущее человека или убить его, Они это сделают без озарения совести. До да такие люди даже не задумаются о том, что делают что-то не так. Можно сказать, что многие люди совершают плохие вещи, но тут ключевое похожие. Есть разница между тем, когда ты приходишь на спортивное мероприятие с целью показать себя, и когда на этом мероприятии тебя натурально пытаются убить. Это неправильно. Я даже не представляю, какие весомые доводы должны быть приведены, чтобы хоть как-то оправдать подобного рода поступок. Взять мою ситуацию с Ромеро. Я пришел в свой клуб и на корню уничтожил его развитие, а затем поставил жирную точку в его жизни. Планировал ли я это изначально делать? Нет. Но он оскорбил меня, пытался покалечить на моей же территории, и это уже не говоря о том, что из-за него, в том числе и Евгений, впал в настолько глубокую депрессию. В тот момент, можно честно себе признаться, я не очень хорошо контролировал себя, да и память Евгения давала о себе знать. тем более я, по сути, был только после боя и воспринимал все несколько критичней, чем мог бы в другой ситуации. Я дал ему соответствующее наказание, и это ключевое слово. Я не пытался под ложным предлогом вызвать его на спарринг, чтобы там разрушить возможность дальнейшего развития этого парня. Сделал я так хоть раз, и ни один уважающий себя человек не стал бы вести со мной дела. Во-первых, в подобных уловках не было никакой чести, но в том, что я не мог бы вести со мной дела. Даже если противником был бы злейший враг рода, нельзя опускаться до таких выходок, ибо под удар сталось само заведение, и оказались бы втянуты кучи непричастных в конфликт людей. Это расходится с человеческой моралью. Во-вторых, после таких выходок ни один уважающий себя человек не станет вести дела с таким подонком. Тут работала простая логика. Сегодня этот потерял ядро, а завтра я выходят, могу его потерять. С учётом того, что маги в этом мире занимают привилегированное положение, даже если сами по себе не слишком сильны, ты, разумеется, тех, кто лишает других способности творить магию, ненавидит. Такой риск мало кого бы устроил. В общем, такие подвиги сильно порицались, что простым людом, что аристократией. И на любого, кто так себя повёл бы, можно смело вешать клеймо проказёного. Я был полностью согласен с этой точкой зрения. Магия слишком удивительная вещь. чтобы лишать другого человека возможности прикасаться к ней, тем более просто из-за своей обиды или злости. Увы, в нашем мире всегда были, есть и будут такие неприятные личности. Намеренно громко вздохнул я, заметив, что наконец-то наша долгая прогулка подходит к концу. Но что там по освещению? Тут всё не так просто, как могло бы выглядеть на первый взгляд. Скажем так, тут время от времени происходит аномальная активность маны, но студентов она никак не влияет. Ну вот, на магические осветительные кристаллы или простые лампочки очень причину даже сам ректор выяснить не смог. Махнул рукой Геневарт. А потом как-то все уже привыкли к тому, что в нашем подвале с этим проблемы. Аномалия срабатывает только на осветительные приборы? уточнил я, ибо даже у меня не было однозначных догадок, почему подобное может происходить. И именно так. Через коридор иногда проходит направленный выброс энергии. По сечению любой осветительный прибор приходит в негодность, даже если это высококлассный артефакт, что не только весьма дорого, но и обидно. Причём за пределами коридора аномалия не работает. Одним словом, одна из загадок академии. В этот момент нас от конца коридора уже разделял максимум десяток шагов, из-за чего я не стал продолжать тему разговора. Однако какой какой вывод я для себя сделал? Первым делом надо будет узнать, что тут за бункер такой стоял, а уже вторым Попытаться узнать, не был ли зарыт где-нибудь ниже бункера некий артефакт. Возможно, это и из-за него происходит подобное. Впрочем, не думаю, что это я один такой умный. Да и хватает в мире на самом деле много различных аномальных зон, где магия может себя вести несколько иначе и непривычно. В любом случае, я себе на заметку взял проверить это место, когда стану сильнее. Если, конечно, появится время на это. Добро пожаловать в настоящий клуб фехтования, внезапно произнесла Амелия, как только мы вышли из коридора. Я погасил свой световой шарик и увидел ту картину, которая мне как раз и не доставала, чтобы убедиться, что я действительно в нужном месте. Вот это место я с лёгкостью мог назвать клубом для фехтования. Несмотря на довольно яркий свет в комнате, почти каждый участок комнаты освещал магический светильник, и запах сырости выглядело помещение более чем антуражно. Ринг всего один. Правда, назвать рингом вытянутую площадку, у которой по меньшей мере длина в 5 метров, можно было с большой натяжкой, но самым примечательным у этого ринга, конечно, были магические кристаллы-накопители, установленные по его периметру. Такой барьер, который они создавали, магию седьмого круга выдержать сможет. Про руны, которые расползались за телевым узором и по канатам, и по самому полу, я вообще молчу. Благодаря тому, что я мог видеть все эти магические связки даже без активации всего конструкта, я уже начал понемногу разбираться, для чего городилась вся эта система. Кажется, что она была излишне нагромождена, но на самом деле это просто создатель все связки дублировал да не по одному разу, чтобы получить сверхнадежную зону для проведения боев среди студентов. Но подробности всего этого я просто узнал чуть позднее, когда стал глубже интересоваться темой. Иначе для меня все это было бы не столь очевидно. Да и кто бы мне дал все это досконально исследовать? С помощью все той же созданной из рун-системы в связке с кристаллами подавлялась вся сила удара. И даже если человек на огромной скорости врезался бы в тот же пол, то этот самый пол поглотил бы большую часть силы удара. Другими словами, это все равно, что врезаться в большую перьевую подушку. Будет неприятно, но не так уж больно на самом деле. Да, был при этом риск, сломать себе шею при падении. Но эту проблему уже никак было не решить. Да чего уж там? Я даже представить себе не мог, сколько денег угрохали на начертание всех этих рун и продумывание всех необходимых связок, чтобы они ещё и не конфликтовали друг с другом. А ведь чтобы все их начертить, это какого надо было найти мага, разбирающегося во всех этих сложных расчётах. Судя по тому, что я вижу, все рунные связи были сделаны за один заход, от чего сложность работы увеличивалось в разы. Даже в моём прошлом мире далеко не каждый смог бы такое провернуть, имея возможность видеть ману. Здесь же люди действуют вслепую, и это только зона для боя. А ведь помимо него тоже было на что посмотреть. Например, на отдельно созданную тренировочную площадку с деревянными куклами, изображающими людей. Казалось бы, что тут такого? Ну подумаешь, вместо пугола с соломой стоит деревянный манекен. А дело в том, что эти манекены держали в руках мечи и могли, как оказалось в дальнейшем, отбиваться и при этом даже измерять силу, если верить электронной таблице, висящей на стене. Двигались они тоже за счёт рунной магии. Да, весьма ограничено. Я обратил на это внимание благодаря одному из студентов, который тренировал свою технику меча как раз в тот момент, когда мы сошли в это помещение. Но достаточно быстро, чтобы новичку пришлось напрягаться. Как не посмотри Отличная тренировка и возможность отточить навыки. Хватало и другого, за что мог бы зацепиться глаз. Те же тренажёры, большая часть из которых составляли почему-то гири, оружейные стойки с деревянным оружием, стойки с книгами, которые были в одной тематике по боевым искусствам, и много чего ещё. Правда, для чего им тут бочка с водой, я не смог понять. Неужели водопровод тоже провести не смогли? Да и душевых в академии хватало. Странно. Понравилось? Без лишних предисловий спросил у меня Генневард.